Рождество, 1999 года. Рождественским утром огонь радостно трещит рябиновыми поленьями. На столе между ними фотография матери. Ее черные глаза следят за их руками, подносящими карту чашки с кофе и намазывающими масло на хлеб. На лице отца написано горе. Тишина давит. Слышно только, как челюсти перемалывают еду. Она не голодна, но ест, потому что за едой можно спрятаться. Декабрь — самое темное время года. Ночь и день разделяет только узкая полоска сумрачного света, но он настаивает на том, чтобы пойти к дереву, к матери. Он берет с собой оленью шкуру, копает яму в снегу для костра. Они сидят там, пока огонь не прогорит, оставив только черные угли. Он всегда рассказывает одни и те же истории: как они познакомились на танцах в малу, как мама подставила ему подножку, чтобы привлечь его внимание, как он пролил пиво ей на платье, как он утонул в ее глазах цвета темной ночи. Они протанцевали всю ночь, но, видимо, ей этого хватило, потому что от новой встречи мама отказалась. Все лето он ее преследовал пока она, наконец, не согласилась покататься с ним на машине. Видер добивался ее так же упорно, как и леса в молодости. Она была просто еще одной территорией, которую нужно было завоевать. Мне потребовалось три года, чтобы ее заполучить. Мать оживала в его рассказах. Он рассказывал, как она танцевала в кухне, как закидывала голову при смехе, демонстрируя зубы, как бурно проявляла свои чувства, как чувствительна была к смене времен года и взглядам людей. Она всегда балансировала на грани безумия и здравого смысла, но сложнее всего было весной, когда все стояло в цвету и яркое солнце резало глаза. К несчастью, дочка родилась у них именно весной, когда птицы по ночам не давали спать. Хрупкая психика матери не выдержала, Жизнь истекала из нее, как истекает кровь из роженец. Физически с ней было все в порядке, но у нее не было сил жить. Все произошло очень быстро. Твое рождение стало для нее гвоздем в гроб. Лив сидит перед костром и мечтает сбежать далеко-далеко. Но рука отца сжимает ее крепче, чем тиски зимы. Он пьет самогон без остановки. Костер догорел, но он не в состоянии подняться. Ее подмывает оставить его там, на холоде, прибирающем до костей, дать ему заснуть и замерзнуть насмерть. Она возвращается в дом и ставит кофе, радуясь теплу и тишине. Утро закончилось, но сумрачный свет не спешит уходить. Она зажимает кусок сахара между зубов и пьет кофе из блюдечка, глядя во двор, где в снегу сидит отец. В деревне напиться и замёрзнуть насмерть — обычное дело. Никто ничего не заподозрит. «Бедная девочка», — скажут люди, — лишилась и отца, и матери. Кто о ней теперь позаботится? Не успевает она допить первую чашку кофе, как ее охватывает страх. Она не может вынести одиночество. Внутри все сжимается — Не дает вздохнуть. Хватает санки и бросается к рябине. Отец лежит, завернувшись в шкуру, ботинками в потухшем костре, в бороде и усах застыли льдинки, но признаков обморожения нет. Переваливает его на санки, вздымая облако золы, и тащит в дом. Он только раз приоткрывает глаза, когда лежит в ванной. Протягивает руку к ее волосам и смотрит на нее с нежностью. Называет именем матери. Так он делает только когда она пьется, принимает ее за свою жену. Они разделились. Симон с Фелисией проверит южную часть деревни по пути к ферме Мудигов. Сама она взяла на себя северную. Уже стемнело, фонарик слабо освещал тропинку, ведущую к озеру. Тропинку затянула тонким литком и приходилось идти осторожно, чтобы не поскользнуться на выступающих корнях. Слышно было, как вода в озере бурлит между льдин. Ощущение радости прошло, сменившись тревогой. Видер оставил следы. Она узнала рисунок грубых подошв, точно такими же пестрела глина во дворе. Ему нравилось обхаживать свои владения, а заодно проверять, чем занимаются деревенские. Каждый день он уходил в лес, чтобы вернуться с подробным отчетом об увиденном. Ничто не ускользало от его внимания. Эти места он знал, как свои пять пальцев. Просто немыслимо, что отец мог заблудиться в лесу. Среди деревьев показались очертания дома, в окнах горел слабый свет. Лив выключила фонарик и остановилась под елкой, забыла уже, когда в последний раз стучалась в дверь к соседям. Между ней и деревенскими, в отличие от отца, не было никакой застарелой вражды или неприязни, Но в их семье были заведены неписанные правила, которые она не осмеливалась нарушать. Видер часто повторял, что в роду Бьёрнлундов принято держаться подальше от людей. «Одиночество у нас в крови», — говорил он, когда зима заваливала снегом деревню и все погружалось в молчание. «Мы как волки». Он никогда не объяснял, почему соседей надо сторониться, и Лив просто привыкла к этому. И вот теперь она подходила к соседскому дому. В воздухе пахло берёзовыми поленьями, сороки трещали в ветвях, словно на базар собрались. После долгих колебаний подняла руку и постучала в дверь. Но стоило ей заслышать шаги за дверью, как она бросилась назад в лес и скрылась среди деревьев. Потом она сделала вторую попытку. Серудия Гуннерсон с каждым годом все больше походила на птицу. Голова криво сидела на непомерно длинной шее, дряблая кожа болталась под подбородком. «Кто там?» «Это я, Лив Бьёрнлунд». «Дочка Видера? А ты что стоишь в темноте? Выходи на свет, чтобы я могла тебя увидеть!» Лив с трудом заставила себя подойти ближе. Дрожащим голосом, Она сообщила причину визита. Старуха, прищурив глаза, читала по губам. Наверное, уже не доверяла своему слуху. «Я видела Видора утром», — сказала она. «Судя по всему, он направлялся к болоту и очень спешил». «А во сколько не помните?» «Очень рано. Точно сказать не могу. Солнце еще толком не встало». По ее мутному взгляду было понятно, что вряд ли она много увидела. Серудия протянула руку к Лив, пальцы у нее были на удивление цепкие. «Ты зайди погрейся, на улице так холодно!» Скоро Лив уже сидела за кухонным столом и смотрела в окно. На другом берегу озера горели окна фермы мудигов. Казалось, если напрячься, можно услышать голоса. Старуха угостила ее кофе, выставив к нему сыр, варенье из морожки и печенье трёх сортов. «Ну, зачем вы так утруждаетесь?» — смутилась Лив. «Гостям только самое лучшее. Не каждый день ко мне дочь Видера заходит». Она явно была рада видеть Лив. Пялилась на нее во все глаза, словно не могла поверить, что та действительно сидит у нее на кухне. «Простите, я не могу задерживаться. Мне нужно искать отца». «Видер был тут позавчера», — неожиданно сообщила Серудия. «Позавчера?» «У вас?» Лиф оглянулась по сторонам, словно видор притаился где-то в пыльном углу. Старуха покраснела, как школьница, и принялась теребить жидкую седую косу на плече. «Он заходил посмотреть мою печь. Всю зиму барахлила, а твой отец одним мигом всё наладил. На все руки мастер всегда таким был. Он не говорил, что заходил к вам». «Да если б не видор, мой дом давно бы уже развалился, и денег за работу он никогда не брал, хоть я столько раз предлагала». Сыр застрял у Лив в горле при этой новости. В свете лампы было видно, что глаза старухи словно пеленой затянуты. Глоукома? Скорее всего, она просто видит то, что хотела бы видеть. Не может быть, что отец помогал ей с домом и не брал за это денег. Времена, когда люди просто так помогали друг другу, давно прошли. «А вы уверены, что видели его утром?» Серудия повернулась к окну, за которым в темноте поблёскивало озеро. «Он тут утром пробегал, едва светала, но видора я ни с кем не спутаю». Лив ушам своим поверить не могла. «Я уже лет десять не видела, чтобы он бегал, а сегодня бегал». Он бежал так, словно за ним волки гнались. Стоило Леому погрузиться в сон, как начался кошмар. Он снова и снова слышал звук выстрела и знал, что в темноте ему не скрыться, настигнет пуля. Он бежал среди деревьев, еловые лапы хлистали по лицу, оставляя кровавые царапины. Он не знал, где кончается лес и где начинается небо. Со всех сторон сразу доносился кашель Габриэля. «Брат бегает кругами», — догадался Лиам, и когда снова раздался выстрел, он испытал облегчение. Все кончилось. Можно проснуться». Отец всегда стравливал их, с малых лет. По утрам отец страдал похмельем и был относительно добр. Иногда он подзывал детей к себе. Лема он просил пошире открыть окно, даже зимой. Снег задувал в окно и сыпался на кактусы из Аризонской пустыни, раздобытые где-то матерью. Ощущение было, что сидишь в сугробе без теплой одежды. Когда они с Габриэлем начинали стучать зубами от холода, отец приказывал «Идите-ка сюда, будете мне жар сбивать». Им приходилось лежать рядом с отцом на диване, пока он курил сигареты, распространяя ушный запах. Подмышки у него воняли, но леамо все равно нравилось лежать рядом с ним. Быть так близко к отцу казалось и опасно, и увлекательно. Словно на охоте, когда лежишь в укрытии и видишь, как рядом проходит вепрь, готовый в любой момент броситься на тебя. Габриэлю поручалась зажигалка. Прикрыв рукой пламя, брат подносил ее к сигарете, зажатой в губах отца. Лиам отвечал за пепельницу. Ему нужно было удерживать ее на своей худой мальчишеской груди между ребрами, и при каждом дуновении ветра в открытое окно пепел летел ему в глаза. Отец никогда их не обнимал, но случалось, что терся своими небритыми щеками, обдирая нежную кожу. — Мне повезло, что вас двое, — говорил он. — Каждый король должен иметь по меньшей мере двух наследников. И — Я не признаю любимчиков. Когда я умру, вы будете бороться за мой трон. Наследство достанется сильнейшему. Габриэль и Лем переглянулись через волосатую грудь отца. Уже тогда было ясно, что им суждено соперничать. С другого берега озера ветер доносил звонкий голос Симона, зовущего деда. Лес тут был гуще, и ей приходилось протискиваться между ветвей. Под ногами блестел лед. В свете фонарика плясали тени, она позвала отца, и собственный голос показался ей незнакомым. Воспоминания о другом времени проплывали перед глазами. О том времени, когда она с разбитыми коленками и спутанными волосами искала в лесу укрытие. Видер пытался запугать ее историями про тролли и прочую лесную нечисть чтобы удержать дома но дома было еще хуже внезапно ее плеча коснулась чья то рука и она от страха выронила фонарь от чего тут сразу погас рефлекторно обернулась на тропинке перед ней возвышался крупный мужчина от одежды шел сильный запашок лиф нагнулась за фонарем и нажав на кнопку направила свет в лицо мужику карл эрик Ты меня до смерти напугал! Он прикрыл глаза рукой. Из под руки были видны глубокие морщины и длинная по грудь борода. Чего орешь на весь лес? Можно подумать, деревня горит. Мы отца ищем. Его нет с утра. Вот тебе на. Видер не из тех, кто может в нашем лесу заблудиться. Карл Эрик Бранстрем был деревенским бобылем. Моложе видора, но все равно старый. Они состояли в кровном родстве, о чем, впрочем, Видер предпочитал не вспоминать. О Карле, Эрике, отец всегда отзывался как о неудачнике и пьянчуге, которого в приличный дом и на порог не пустят. Но Лив в детстве обожала этого человека. Ее не смущал вечный запах перегара и то, как он фальшивил, распевая любовные песни. Карл Эрик был чувствительным и легко ударялся в слезы, за что Видер его презирал. — От таких надо держаться подальше, — говорил он. — это слабость заразна. Слабо или нет, сейчас лив была рада ему. — Ты случайно его не видел? — спросила она. — В Последний раз я его видел за рулем, а ты сидела рядом, как обычно. Лиф опустила фонарь, чтобы свет не резал глаза. Карл Эрик, посмотрев на нее, удивленно присвистнул. — Ты... «Так похоже на свою мать. Еще немного и решил бы, что передо мной привидение». Это ее удивило. В деревне мало кто помнил Кристину, только отец. А ей он рассказывал о матери, чтобы лишний раз попрекнуть. Снова раздался голос Симона. На этот раз он звал ее. Сквозь еловую толщу было видно, как вдали слабо мерцает фонарик. «Мне надо идти». — А то Симон решит, что я тоже заблудилась. Скажи, если что-то разузнаешь. Карл Эрик блеснул зубами. — В твоих интересах, девочка, чтобы он не возвращался.